Найя Геярова. Хозяйка драконьей таверны. Часть 1 Пролог. Кыш, чешуйчатые, чего ноги раскинули? Пройти невозможно. Несколько крупных мужчин послушно убрали ноги с прохода и растянули губы в беззлобных ухмылках. К ругательствам Хала, Рейн, они давно привыкли, как и все завсегдатые таверны. Женщина она была строгая и с увесистым кулаком. Могла и кружкой, заполненной элем, так приложить, что даже хороший дракон покачнется. А могла и улыбкой наградить. Чего, мордастенький, на душе муторно? Сейчас я тебе брюк крепкого плесну. И наливала от души. Давно немолодая но активно пользующаяся домашними зельями и сыворотками, она выглядела. Не больше, чем на сорок человеческих. Хотя никто не знал, сколько на самом деле лет Халлорейн. Всегда зачесанной наверх из сине-черной волосы, чистенькая одежда. Не худышка, но с хорошими, выделяющимися формами, вызывающими интерес многих посетителей. Вот только рискнуть подступиться к малышке Халли, так ее звали между собой драконы, никто не рисковал. Помни одного, чтобы пытался на нахрапом завоевать хозяюшку. Потом ходил с красной ошпаренной мордой и отпечатком сковороды. Больше подобных смельчаков не находилось. Итак, женщина продефилировала мимо драконов, покачивая широкими бедрами, заставляя мужчин проводить ее жадными взглядами. Она лишь усмехнулась, сверкнула карими глазищами и скрылась за дверью, что располагалась за барной стойкой. Женщина прошла по коридорчику и спустилась в полутемный прохладный подвал. Чего здесь только не было. Ливерка, тушенка, консервы, наготовленные ею лично, сушеные фрукты и овощи, травы и пряности в баночках. От всего этого в воздухе витал непередаваемый аромат, от которого у любого мог разыграться аппетит. Но больше всего хозяйке нравился запах колбасок и копченого окорока в подсобке за тяжелой дверью. Туда она и направилась. Именно этими колбасками и окороком славилась таверна «Драконий хвост». Даже из соседних деревень приезжали, чтобы выпить брю с хвалеными копченостями малышки Халли. Она всегда заготавливала их впрок по осени и на всю зиму. В холода-то кто скотину колоть будет? А у Халли... «Всегда есть запас до самой весны, даже если каждый день полная посадка будет». Халли вошла, фонарь предусмотрительно оставила на полке. Копченость не любит света. Хозяйка и так знала, где у нее что находится. Справа будут висеть окорока и вяленое мясо, пропахшее копченостью. Слева стояли деревянные стеллажи с колбасками. К ним-то она и повернулась. Но позади, у дальнего окорока, ей послышался шум небольшой. Неужто мышь завелась? Этого не хватало. Вроде же недавно обновляла мышегонку. Она напрягла глаза и шагнула по направлению к шуму. Драконьи боги! Под окороком темнота была гуще и плотнее. Но не ее ведьмовское зрение обманывать. Нет, там не мышь. Тень куда крупнее. Халли отступила, нащупала палку колбасы сырокопченой, да покрупнее. Не убьет, но по мордасям незваного гостя точно отходит. А заодно крепче сжала нож в руках, который несла отрезать свизанки колбасок. Вооруженная она сделала резкий прыжок и выкрикнула. «Стоять! Ты не думай, у меня все заговоренное. Схватишь, не отступишь. Так и будешь здесь торчать, пока я не разрешу» продовольствие в таверне халли правда было заговоренным а как иначе каким способом еще может хозяйка обезопасить свои продукты таверна в близз лежащих окрестностях знаменита а значит охотников достаточно и тех кто халяву любит тоже хватало потому хозяйка на охрану и защиту своего добра не скупилась под окуороком началась суетеда и кто то замычал несчастно и тоскливо от испуга чуть не завизжала, но сдержалась. Занесла над тенью колбасу и выставила нож, попутно направив приказ огням из фонаря приблизиться к ней. Те выскочили из стеклянной колбы и осветили окорок и находившегося под ним. «Драконьи боги!» — уже вслух воскликнула хозяйка. Под окороком сидела девушка с длинными каштановыми волосами и огромными серыми глазами, в которых застыл ужас. Но удивительным было не это. Девушка сидела, вцепившись зубами в окорок. Совсем очумела, удивлённо выдала Халли, так и не опуская руку с занесённой над девушкой колбасой. Та ни на нищенку, ни на оборванку не походила. Чистая личика, одежда необычная, но тоже чистая. Белая рубашка, поверх неё тонкая серая безрукавка, серые брюки, плотно облегающие стройные ноги, Чёрные высокие сапоги. Местные девчата в таком не ходят. «Ты чего творишь? Не сметь жрать чужой окорок!» И приказала магии той, что накладывала от воров схлынуть. Не тут-то было. Девушка зубы не разжала. Магия не желала её отпускать. «Пусти!» — предупредила Халли и погрозила ножом. Незнакомка покачала головой. «А если так?» — хозяйка замахнулась сильнее. Незваная гостья приглушенно всхлипнула, дернулась, но окорок не выпустила. А глаза несчастные-несчастные. Вот-вот разрыдается. «Да что же это такое?» — выругалась про себя Халли. «Зверь я какой, что ли?» «Родимая, ты заблудилась?» — сбавила тон. «Потерялась?» «Оголодала совсем, да?» Девушка постаралась головой покачать, но сжатый в зубах окорок ей мешал. Халли убрала в сторону колбасу. «Давай я тебе кусок отрежу. Сиди да ешь», — посмотрел на несчастную. «Я даже с тебя денег не возьму». Девушка застонала, окорок не выпустила. «Да что это такое?» — начала снова злиться хозяйка таверны. «Я сейчас драконов позову. Они мигом у тебя окорок мой заберут». Девушка вытаращила на нее глаза полные непонимания. «Точно драконов надо звать», — угрожающе повторила Халли. «У меня, знаешь ли, даже мэр города в посетителях бывает!» «Добром прошу, отпусти чужую еду!» Незнакомка захрипела и начала быстро жестикулировать, указывая на окорок. Халли вздохнула. «Ничегошеньки непонятно!» «Ты хоть позволь, я тебе кусок отрежу, всяко бывает!» «Вижу, голодная ты!» «Отпусти! Я тебе на тарелку положу, гарниры добавлю!» «Покормлю нормально!» Девушка замычала. Ещё активнее замахала руками. «Ничего не пойму!» – пожала плечами Халли. «И что за чудо на мою голову?» Девушка как-то странно выдохнула и жестом поманила хозяйку к себе. Та замялась. С виду девчонка совсем безвредная, да и, судя по всему, перепуганная. Халли немного подумала и подступила ближе, призывая огоньки последовать за ней. Присела рядом. Наклонилась, всматриваясь туда, куда указывала несчастная. А указывала она на окорок, вернее, на то место, куда вцепилась. Халли еще наклонилась. «Драконьи боги, это ты как так умудрилась?» Она приподняла ей губу. «Ох ты ж, клыки! Да какие!» Зацепилась. Девушка промычала что-то, видимо, счастливое, что хозяйка наконец ее поняла. «Это мы решим!» Протянула Халли. Щелкнула пальцами. Главное, сейчас не ерзай и сиди смирно. С полок в воздух взвились длинная двузубчатая вилка и парочка ножичков разных размеров. Придерживай окорок. Девушка послушно ухватила его руками. Халли взялась за дело. Сначала отсекла кусок побольше, потом обрезала со всех сторон почти до губ и разделила на несколько кусочков. С клыков незнакомка уже сама все сняла после чего облегченно выдохнула и села устало, откинувшись на стену. «Умаялась!» — усмехнулась Халли, отправляя утварь обратно на полку. «Интересно, сколько же ты тут в таком положении просидела?» Девушка открыла глаза и посмотрела на хозяйку, а та начала внимательно рассматривать спасеныша. «Впервые такое вижу!» — подцокала языком. Девушка выглядела необычно. Нет, с внешностью у нее было все в порядке. Даже более чем. Худощава, молода, на вид не более двадцати человеческих. Кожа белая, алебастровая Темные дуги бровей, черты тонкие, аристократические. Глаза серые-серые в путинке черных ресничек. Алые губы и выпирающие из-под них клыки. Самые настоящие клыки, длинные-длинные, два клыка. Почти до середины подбородка. Белые. И острые. Халли таких клыков даже у местных хищников не видела. «Ты кто, родная?» Спросила шепотом. Девушка, непонимающе, смотрела на женщину. «Я?» Она обвела растерянным взглядом коморку. И чем дольше она рассматривала ее, тем более растерянным вид становился. «Я?» Повторила незваная гостья. «Филинария Хестер» младшая дочь Доминика Хестера». Сказала таким тоном, словно это имя должно было произвести впечатление. «Мне ваш фамилий ни о чем не говорит», — хмыкнула женщина. Лицо у девушки вытянулось. Она, опираясь о стену, встала, выпрямилась, оглянулась. «Кто вы?» — Халли рассмеялась. «Я хозяйка этой таверны, а вот ты кто?» И как оказалось в погребе драконьего хвоста? чьего хвоста?» – искренне удивилась незнакомка. «Драконьего!» – услужливо пояснила Халли. «Таверна у меня так называется!» Странное название. Девушка постранилась, пригладила растрепанные волосы. Халли еще раз скользнула взглядом по ее одежде. Фигура у девчонки точеная, и штаны ей необычайно идут. Вот только не припомнит хозяйка, в какой из провинций девчата позволяют себе такое одеяние. «Насколько понимаю, ты издалека», – осторожно попыталась выяснить. «Судя по холеным ручкам незванки, она точно не из обычных горожан. Расскажи, из какой страны ты приехала в Драконью Яму?» «Приехала? Драконью Яму? У вас здесь все связано с драконами?» Халли искренне поразилась. «Драконья Яма – городок небольшой, можно даже сказать село». Но не знать его, уж увольте. Некогда именно в драконьей яме шли самые ожесточенные бои в период нечистой войны. Именно здесь была одержана самая первая победа, приведшая в будущем к полному истреблению злобной нечисти. И историю драконьей ямы начинали учить с первых классов. Все в их мире знали драконью яму как памятное место. «Да кто ж ты такая?» «Я?» «Филинария подсказала Халли. «Это мы уже знаем. Ты откуда?» Девушка озадаченно моргнула. «Я из Эдгердора. Мой отец — ректор Института чародейства». «Как ты сказала?» — пришло время удивляться хозяйке. «Эдге...гор...» «Эдгердор», — нахмурилась девица, — «столица Растильвании». «Столиц чего?» — выдохнула совсем уже растерянная Халли. Они стояли и смотрели друг на друга, как на сумасшедших. Казалось, они обе друг друга не понимали. «Я не знаю, что я здесь делаю», — выпалила девушка, и голос ее дрогнул. «Еще несколько часов назад я была в институте моего отца». Халли тут же подступила и обняла ее за плечи, не позволяя зарыдать. «Знаешь что, родная?» — сказала, успокаивая. «Всему и всегда есть объяснение». «Просто так?» «Никто нигде не появляется. Идем-ка отсюда. Подвал не место для разговоров. Прохладно здесь, и меня посетители заждались. На, платочек прикрой лицо. Ты с такими клыками на глаза никому попадаться не должна. Сейчас уже все пьяны и не обратят на тебя внимания. Я проведу тебя в свою комнату, посидишь пока в ней. А позже зайду и принесу тебе ужин». Посидим, поговорим, там и выясним, кто ты и что у вас там за растель-вас-ван. Растельвания. Она самая.